Глава 9. Городские кварталы они покинули без проблем. Дикарь всего несколько раз шуганул из пулеметной спарки случайные патрули атомитов. Похоже, те и впрям стягивали все оставшиеся у них силы к шиномонтажке. Но выдохнуть с облегчением Дикарь позволил себе лишь после того, как они проехали дорожную развязку, откуда лежал путь на флюгер и в кластер саэс Ему уже доводилось здесь бывать В прошлый раз они проезжали мимо на ржавой шишиге, приватизированной топором в дачном поселке в километре отсюда. Дикарь даже разглядел через оптику крыши его дач, мелькавших в чахлой лесной поросли заполярья. Чуть дальше виднелся склон холма, на котором он с группой трейсеров пережидал начало перезагрузки и где-то подстрелил облученного медведя-лотерейщика. От воспоминаний о том дне сжалось сердце. Эмоции, пережитые им тогда, до сих пор отзывались внутри неприятной тупой болью. После расставания с кластером атомитов поездка стала на удивление спокойной. Зараженные по пути им попадались слабенькие, и случалось это довольно редко. Как видно, основная масса популяции мутантов откочевала к свежеперезагрузившимся кластерам. Здесь после перезагрузки прошло уже больше недели. Все, что могло, тут уже либо обратилось, либо было сожрано в первые дни. Словно сам Ули решил, что с них довольно тех проблем, что щедро сыпало на головы их отряда в последние несколько дней. Впрочем, Стикс очень скоро дал понять, что это впечатление было ошибочным, и забывать об осторожности на стандартных кластерах – идея весьма глупая и недальновидная. Места вокруг раскинулись незнакомые, ведь в прошлый раз дикарь проделал часть пути пешком по лесным чищобам, а еще часть его везли на буханке глухой ночью. Так что пейзажи, раскинувшиеся вокруг, были для рейдеров новинку. Правда, смотреть тут было особо не на что. перелески до кедолиственные рощи с маячившими на заднем фоне промышленными объектами. Трубами ТЭЦ, градирнями, топливными терминалами – сельскими фермами и тому подобным. Крупные зараженные ему на глаза не попадались. Возможно, это заслуга орды атомитов, прокатившейся по окрестным кластерам. А может быть, башковитые мутанты сами опасались связываться с зубастой пищей и прятались от взглядов. К колонне изредка бросались пустыши и бегуны, и всего пару-тройку раз в поле его зрения мелькали лотерейщики и топтуны – бросавшиеся на перерез боевым машинам. Но несколько очередей из орудийной спарки отбивали у них желание лезть под пули пулемета, и они поспешно ретировались прочь. Вестником проблем явился солидный, явно рукотворный холм, возникший справа от дороги. В его недра уходил крутой спуск, выложенный бетонными плитами. В конце спуска дорожку перегораживал мощный стальной створ, на порыжавшей поверхности которого виднелся, уже набивший оскомину, узнаваемый знак радиационной опасности – черный трехлопастный вентилятор на желтом фоне. Треугольные стальные таблички с похожей символикой были разбросаны по полю на подходах к холму. Едва увидев это строение, дикарь ощутил, как страх ледяными пальцами сдавил ему сердце. взвыла сиреной недобрых предчувствий интуиция. Через пару мгновений он осознал, откуда же шел такой поразительно сильный сигнал об опасности. Вершина рукотворного холма, насыпанного поверх ядерного могильника, а это был, вне всякого сомнения, именно он, обвалилась внутрь замурованного помещения. И как только маленькая колонна из боевой машины пехоты и броневика приблизилась метров на триста, из глубины могильника донесся странный чужеродный звук – Смахивающий на шорох гигантских маракасов, который он расслышал, даже сидя внутри стальной коробки БМП, несмотря на гул силовой установки и грохот ходовой. Следом воздух разрезал пронзительный свист, который болезненно ударил по ушам, словно неподалеку закипел сигнале свистком чайник титанического размера. А потом, перед взором рейдера, уже догадавшегося о том, где находится источник этих чудовищных звуков, и уже взиравшего на ядерный могильник через оптику триплекса, предстал молниеносно выбравшийся на поверхность хозяин улья. Росказни о скреберах оказались правы, перепутать его с зараженными мог только слепец. Огромное, с десяток метров тело, смахивавшее на громадную круглую шайбу, покрытую лопастями чешуйчатой брони серебристо-черного цвета. Со всех сторон к этой шайбе крепились суставчатые длинные ноги, штук десять, не меньше, сильно смахивавшие на манипуляторы какого-то неизвестного робота или насекомого. Каждый конец ноги заканчивался ланцетовидным уплощенным острием, словно скальпель хирурга. Сверху к телу ужаса Улья крепилась длинная изогнутая шея. Нечто среднее между лошадиной шеей и шеей лебедя, тоже вся покрытая защитной тускло-мерцающей чешуйчатой броней. Заканчивалась длинная, словно у жирафа, шея крохотной в пропорции к остальному его телу, ромбовидной головой с челюстями насекомого вида, усаженной целой гирляндой мелких черных глазок. Их холодный взгляд пробрал дикаря до самых печенок. Рейдер четко ощутил, что тварь смотрит прямо на него, словно она обладала рентгеновским зрением и видела слабых людишек даже сквозь толщу брони. И взгляд этот был совсем не такой, каким смотрели на свою добычу зараженные. Его накрыло ощущением того, что он смотрит прямиком в глубины космоса, в центр сверхмассивной черной дыры, Темнее самой ночи, потому что даже фотоны света не в силах покинуть центр космического тела и преодолеть горизонт событий, чтобы попасть ему на сетчатку и дать данные зрительному центру мозга рейдера. Словно сама тьма посмотрела только что в душу человеку, имевшему глупость вторгнуться на территорию скреббера. Это длилось краткий миг, а потом хозяин Стикса ощетинился своей броней. Резко увеличившись в без того немаленьком размере, он приподнял над поверхностью тело, отливающее матово-черным чешуи, своей защиты, уподобившись гигантской ловой шишке черного цвета. В узких щелях бронесекции проглянула белеса желтая плоть кошмарной твари неизвестного происхождения. В уши рейдера проник ужасный шум. Словно тысячи и тысячи насекомых, шурша миллиардами лапок, ползли огромным водоворотом неизвестно куда. Звук маракасов усилился. Над плоской ощетинившейся бронесекциями спиной скреббера взметнулись два черных тентакля, каждый из которых заканчивался утолщением, смахивающим на погремушку на конце хвоста гремучей змеи. Видимо, как раз они и издавали этот трескучий звук, вызываемый хаотическим подергиванием отростков тела монстра. Едва ушей дикаря коснулся этот ни на что не похожий звук, он словно погрузился в транс. Ощущение собственного тела, пространства и времени исчезло. Его союзники, БТР вместе с тигром, даже сам Улий со всеми своими тварями, мурами, внешниками, килдингами и атомитами растворились где-то там оставив его наедине с темной хтонической сущностью. Рейдер завороженно смотрел во тьму. Тьма выжидающе смотрела на него в ответ. Это было похоже на столкновение сознаний дикаря и голода, но лишь отчасти. Зараженным двигал лишь инстинкт. Кроме ощущения насыщения и страха смерти, он более ни о чем не беспокоился. А вот то, что смотрело на него прямо сейчас мыслила совершенно иными категориями для человеческого разума абсолютно недоступными что именно нужно было этому непостижимому существу для человека оставалось недосягаемой тайной дикар не смог бы ответить сколько длились их безмолвные гляделки но в какой то момент он ощутил себя так словно стоит на самом краю зияющего чернотой бездонного провала еще шаг и он улетит вниз в эту тьму и исчезнет в ней без следа. Он неимоверным усилием воли стряхнул густое и липкое, словно свежая смола, оцепенение, овладевшее его разумом и пришел в себя. Ему потребовалось еще полминуты, чтобы осмыслить, где он находится и что с ним происходит. Дикарь обвел приборную панель рядом с местом бортового стрелка мутным взглядом, после чего сфокусировался на перископе триплекса и только после этого окончательно вернул контроль над собой. Потому что было отчего. Все то время, пока он заныривал куда-то в глубины собственного подсознания, там-там, вероятно, точно так же, утратившись связь с реальностью, сомнамбулически продолжал вести бронемашину вперед, неторопливо приближаясь к логову Радскребера. Похоже, этот хозяин ульи охотился именно таким способом, Выключал мозги своим жертвам, накидывая на них мощный ментальный поводок, и принуждал их приходить прямиком ему в лапы. Прямо как муравьиный лев, дожидающийся пока в его песчаную ловушку, угодят беспечные муравьи и другие насекомые. Вероятно, с нимфой сейчас происходило что-то похожее. Ветеран Стикса попала в неосязаемые сети скребера точно так же, как и обычные свежаки. Шансов против непостижимой твари у нее было точно так же смехотворно мало. Рейдера спасло то, что из-за постоянных ментальных атак голода он поднаторел в играх разума, где в схватке сходились неумения улья и не физическая мощь населяющих стикс-существ. Не когти, клыки и огнестрельное оружие, а сила воли. Ментальная устойчивость и способность противостоять чужому влиянию на твой разум. Как бы там ни было, дикарю удалось прийти в чувство, стряхнуть с себя смертельно опасное оцепенение. И теперь на его плечи легла непростая задача по спасению его группы из лап хозяина Улья. «Там-там!» Рейдер поразился, насколько слабым и непривычно тусклым прозвучал его голос. «Слышишь меня?» Сенс никак не прореагировал на обращение дикаря к нему. Тот увидел сквозь разрешеченное окно в двери, разделявший десантные рулевые отсеки боевой машины, что Стронг не повел и ухом, продолжая вести бронемашину прямо в лапы скреббера. Он словно марионетка, слепо дергал рычагами управления и больше не обращал внимания ни на что вокруг. Зов тьмы в его голове звучал гораздо сильнее голоса рейдера. Дикарь, видя, что его призывы уходят в пустоту, встал с кресла и с ужасом ощутил, как подгибаются ватные ноги. Но он пересилил слабость и шагнул вперед, навалившись на запорный рычаг переборки. С трудом отодвинув ее в сторону, он впился пальцами в мочки ушей Тамтама, принявшись массировать их круговыми и довольно жесткими движениями. Спустя несколько секунд дополнительно хлопнул его несколько раз по щекам. «Ну, давай же, приходи ты уже в себя, бестолочь, а не то мы тут все поляжем!» Сенс, словно услышав фразу рейдера, произнесенную напряженным дребезжащим голосом, вздрогнул и приоткрыл веки. Его взгляд бессмысленно блуждал по кабине бронемашины какое-то время, пока болезненный щипок за щеку, выполненный стальными пальцами дикаря, не привел, наконец, его в чувство. «Я... оно зовет...» «Надо ехать!» «Тебе надо слушать меня, понял?» Дикарь залепил водителю звучную оплеуху, окончательно вытряхивая его из странного кататонического состояния. «А? Что?» «Стоп, машина, говорю!» На этот раз мехвод среагировал как надо и перевел фрикционы в положение нейтрали. БМП, без того двигавшаяся на минимальной скорости, вздрогнула и замерла на месте. А в следующую секунду его корпус сотряс гулкий удар. Точно так же бессмысленно двигавшийся вперед броневик, бездумно ведомый нимфой, протаранил кингурятником заднюю дверцу бронемашины. И судя по раздающемуся скрежету и завыванию мощного движка тигра, девушка продолжала давить на педаль газа, совершенно не понимая, что ехать вперед она больше не может. Рейдер поначалу хотел выйти наружу и точно так же попытаться привести блондинку в чувство, как он сделал только что с Тамтамом, но потом он резко передумал. И виной тому послужила слегка изменившаяся тональность звучания гигантских маракасов. Скрэберу явно не понравилось, что его добыча прекратила двигаться к нему в лапы. Неизвестно, что чудовище может предпринять, если один из несостоявшихся кандидатов на его обед внезапно покажется снаружи. Рейдеру совершенно не хотелось спровоцировать хозяина Улья на атаку. От одной мысли об этом спина дикаря моментально покрылась липкой, холодной испариной. Он, перебарывая слабость в руках, взялся за гарнитуру рации. «Аврора, ты меня слышишь? Твою дивизию, ответь мне немедленно!» Рейдер еще какое-то время грязно ругался в радиоэфир, прежде чем смог услышать слабый, совершенно несвойственный нимфи голос. «Оно там. Мне надо к нему. Оно плачет. Ему одиноко. Разве ты не слышишь? Нужно туда. Да очнись ты уже, дубина белобрысая. Нам нужно уносить отсюда ноги. Срочно. Приходи ты уже в себя, черти бы тебя побрали». Он поносил девушку последними словами, пока та наконец, не смогла сфокусироваться на его голосе и более внятным и крайне изумленным тоном не поинтересовалась у него, какого лешего тут происходит. И тут же сама выругалась до да испуганным голосом, который шел вразрез с ее обычной железобетонно-непрошибаемой невозмутимостью. «Мать моя женщина! Дикарь, вытаскивай нас отсюда, пока снова не накрыла!» бушки воробушки страшно-то как! Тварь эта мне прямо в самое нутро смотрит!» «А ты не смотри в ответ! Слушать мою команду! Едем на малом газу назад! Сильно не газуем!» «А что, если оно на нас тогда нападет?» Дикарь язвительно хмыкнул в рацию. «Молись, чтобы не напал! В противном случае шансов у нас ноль хрен десятых!» «Все, поехали, нефиг нам тут делать!» Скребберу определенно не понравилось, что добыча, уже практически угодившая ему в лапы, внезапно изменила курс движения на обратный. Он снова пронзительно засвистел, отчего у дикаря заломило в висках и нестерпимо заболели уши. Шорох, похожий на шум ползущих орд насекомых, тоже резко прибавил в децибелах, ментальное давление навалилось с новой силой. Там-там чуть снова не потерял сознание. Нимфа захрипела в рацию. Рейдер снова отвесил оплеуху Стронгу. Аврора же справилась сама, продолжая вести броневик задом, постепенно удаляясь от ядерного могильника и его кошмарного хозяина. Он потерял счет времени, пока их маленькая колонна на смешной скорости покидала владение Радскребера. Спроси его после, и он не смог бы ответить, длилось это пять минут или пять часов. Все силы уходили на то, чтобы вновь не соскользнуть в черную пучину, куда его так и подталкивало давление со стороны хозяина Улья. Авроре и Тамтаму приходилось и еще хуже. Они то и дело отключались. И если привести в чувство Стронга было еще относительно легко, то соскальзывающее время от времени в бессознанку нимфа вызывало у дикаря серьезные приступы паники. Но ему каким-то чудом удавалось раз за разом приводить ее в чувство. Им еще повезло, что у руля БМП и броневика оказались старожилы. Лунь, Токсин и Ви так и лежали в повалку без чувств, совершенно не реагируя на происходящее вокруг. А топор и без того находился в отключке после второй убойной порции спека. И рейдер вообще затруднялся ответить на вопрос, жив ли трейсер еще, или уже отправился в страну вечной охоты не выдержав всех испытаний, свалившихся на его обезображенную ожогами полысевшую голову. Радскребер к немалому удивлению рейдера, так и не стал нападать на удалявшуюся добычу. Он лишь давил их ментальными импульсами и продолжал раздраженно свистеть и шелестеть, да покачивался на месте из стороны в сторону, словно кошмарный маятник. Возможно, он принадлежал к тому типу этих монстров, прямая атака которых не была в числе их сильных сторон. Впрочем, его серповидные устрашающие передние конечности говорили об обратном. В любом случае, сегодня смерть решила обойти их стороной. Когда злополучный могильник остался за поворотом, дикарь, не веря самому себе, выдохнул с таким непередаваемым облегчением, какого ему еще не доводилось испытывать никогда в жизни. Ни до Улья, ни в нем. Они, не сговариваясь, отъехали от страшного места еще на пару километров и лишь после этого притормозили на обочине у опушки небольшой осиновой рощицы, выбравшись наружу, чтобы подышать влажным воздухом стандартного кластера. Сенс на подгибающихся ногах вылез через люк наружу, Спрыгнул на дорожное покрытие, разбитой колесами тяжелой техники и грунтовки, едва при этом не свалившись на землю. Он сделал несколько нетвердых шагов, отойдя за бруствер и рухнул в траву, как подкошенный, уставившись бессмысленным взглядом в небо. «Гребаный покоребанный, мне ведь это не снится. Мы и впрямь шли из лап самого. Или, может, мы того?» Все еще цветные мультики смотрим, а он нас сейчас жрать начнет. Дикарь присел на землю рядом с ним и бесцветно хохотнул. Могу тебе целительный пендаль отвесить, чтобы наверняка дошло в реальности мы или же нет. Сенс истерично хихикнул и ответил ему, явно с трудом подавляя неуместный смех. Спасибо за заботу, но у меня от твоих оплюх до сих пор лоб трещит. «Какого у тебя такая рука тяжелая? Не мог что ли полегче меня лупить, Ирод?» Ответила ему нимфа, последовавшая общему примеру и распластавшаяся на траве, раскинув руки в стороны. «Радуйся, что голова твоя еще в состоянии болеть, и ее тебе-то отварь не отгрызла. Черт меня побери, да этот день можно считать вторым днем рождения, если вообще не первым». Дикарь хмыкнул и закинул руки за голову, вытянувшись на земле. Он, подобно Там-Таму, бездумно пялился на проплывающие по небосводу белые перистые облака. «Вы как хотите, а я только до стаба доеду, сразу напьюсь в стельку. Да что там, в слюни, в сопли, в нулину, в дрободан. Нажрусь так, как никогда еще не нажирался. Всю горючую жидкость в Динкином баре в себя залью, пока обливать не потянет, дальше, чем вижу». А как проблююсь, снова пойду бухать до потери пульса. Нахер этот Вашулий с его грёбаными приключениями. Обрыдло до слез уже. Нимфа вздохнула рядышком. Присоединяюсь. На свинячемся вместе. Так и знай, что я следующая в очереди. Забились. Троица какое-то время хранила единодушное молчание, пока Сенс не нарушил его первым. Вот ведь расскажешь, кому и не поверят. Ответила ему Аврора. «Не вздумай, пока никому об этом трепаться, понял? Если во флюгере прознают, что всего в нескольких часах езды от их стаба поселился сам, потом говна не оберешься. Надо с Палашом сперва все обсудить, после решим, что и кому говорить. Непонятно, откуда этот гад только взялся, но теперь, похоже, он стаб от прикрывает». Спорить с ней никто не стал. Девушке явно было виднее, как правильно стоило поступить в подобной ситуации. Они еще какое-то время тупили на обочине, пока дикарь, похоже сохранивший максимум душевных сил и психического здоровья в этой переделке с Радскребером, не заставил их идти и приводить в чувство остальных членов этой смертельной экспедиции. Тем наверняка тоже потребуется время, чтобы прийти в себя – А времени у них как раз-таки катастрофически мало. У троицы ушло еще полчаса на то, чтобы привести в относительно дееспособное состояние их новичков. И если Лунь пришел в себя довольно быстро, то вот с токсином, а особенно с Ви, пришлось как следует повозиться. Да и потом эта парочка выглядела так, что краши в гроб кладут. У сбежавшей невесты случилась паническая атака, только стоило ей открыть глаза – И на этот раз дикарь ее совершенно не винил. У любого из их команды послеподобного было такое право. скребберы в Стиксе на дороге не валяются и на кустах не растут. Встреча с хозяином улья – явление абсолютно нерядовое. Потом нимфа еще какое-то время колдовала над топором, прежде чем поставила окончательный диагноз и дала свое заключение. «Жив. Из-за спека он всего этого переполоха, скорее всего, вовсе не почувствовал. Но передоз с Тимами и общее хреновое состояние никуда не делись. Если мы его в самые короткие сроки не доставим в стаб, он гарантированно зажмурится. Надо пошевеливаться». И снова Аврора оказалась чертовски права. Их колонна, наконец, смогла вновь начать движение в поисках обходной дороги в сторону Флюгера, минуя логово самой страшной твари Вулья. Им потребовалось около часа блужданий по переплетениям трасс, шоссе, проселков и грунтовок, пока нашлась подходящая дорога, ведущая в нужную им сторону. Дикарь чем дальше, тем больше начинал нервничать. Он списывал это на общий стресс и опасения за жизнь трейсера. А еще ему жутко хотелось оказаться уже, наконец, в безопасном месте. От мысли обо всем случившемся с ним и его группой за последние несколько дней, у рейдера сводила кожу на затылке. Психика уже просто не выдерживала постоянного дикого стресса, ему срочно нужен был отдых. Он уже чувствовал, что действует на пределе своих возможностей. Когда до стаба оставалось километров двадцать, за ними увязалась небольшая стая зараженных, состоявшая из упертого топтуна, лотерейщика и десятка бегунов. Сигнал об опасности очень своевременно выдал уже окончательно оправившийся от встречи с рацкрейбером Сенс, а дальше за уничтожение несущихся из близкого перелеска на перелес техники мутантов взялся дикарь. Он уже настолько взвинтил сам себя, что расстрел не самых сильных зараженных воспринял не как угрозу, а как шанс сбросить лишнее нервное напряжение. Поэтому он безо всякой жалости размолотил сначала самых опасных зараженных, отстрелив ногу Топтуну и сразу же выведя его из строя, а после устроил кровопускание и жрачу, до которого дошло, что они связались не с той добычей. Он попытался укрыться за рекламным баннером, стоявшим около трассы, но эта штука давала нулевую защиту от пулеметного огня, и дикарь его срезал очередью, остро ощущая местоположение мутанта, Своим внутренним чутьем, пусть и не видел его. «Топтуна добьем!» – это мехводу стало любопытно. «Хрен с ним, не будем терять время!» Оставшиеся бегуны большей частью прекратили погоню, осознав бесперспективность этой идеи. Разве что один из Спидоров проявил недюжинную настойчивость, уцепился за какой-то выступ на броне и взобрался на коробочку». Некоторое время его не было слышно, но потом Спидер добрался до водительского люка и принялся долбиться кулачищами в броню. «Дикарь, у вас безбилетный пассажир. Луню снять его?» Аврора посчитала нужным отметить через рацию появление Зайца на БМП. Дикарь лишь поморщился. «Не надо, сам его сейчас тряхну. Рейдер взял люгер на изготовку и отпер башенный люк после чего нащупал способностью близкого зараженного, накинул на него поводок, исключив даже малейшую возможность сопротивления со стороны того. Выбрался наружу, заставив спидера подползти к бронелюку и безропотно подставить беззащитный затылочный нарост под удар рукоятью пистолета, после чего точно так же безропотно умереть. Дикарь, морщась из-за неудобного положения тела, прямо на ходу принялся потрошить его споровый мешок на предмет ценностей. Нечего им просто так пропадать. Раз уж они бросили на произвол судьбы затылки недостреленного топтуна и лотерейщика, надо хотя бы это прибрать к рукам, раз уж спидер оказался настолько любезен, что притащил с спораны прямиком к ним в машину. Закончить с потрохами дикарь не успел. Он краем глаза заметил, как слева в зеленке сверкнула вспышка, а после к бронемашине, казалось, прямиком ему в лоб устремилась огненная стрела. «Берегись!» – вопли нимфы запоздал. Птур за мгновение ока преодолел расстояние, разделявшее пусковую установку и цель. Еще со времен стычки с танком внешника в БМП лишилась динамической защиты с правой стороны – за что их группа едва не поплатилась во время встречи с бывшими коллегами Токсина, тогда еще отзывавшегося на позывной «Змей». И вот теперь, похоже, это сыграло свою роковую роль. Дикарь что-то невразумительно вопя мог лишь наблюдать, как тупоносая темно-зеленая ракета, которую он успел разглядеть в мельчайших подробностях, подлетела к коробочке и вонзилась ей в борт в каких-то нескольких метрах от него самого. В следующую секунду остроносый корпус бронемашины поглотила яркая вспышка взрыва. «Нет!» Верхнюю часть тела от огня и взрывной волны частично защитила откинутая крышка бронелюка орудийной башенки, но лишь частично, к тому же от кумулятивной высокотемпературной струи пламени, сперва проплавившей стальную броню БМП, а после проникшей внутрь защиты не было. Дикар не успел среагировать вовремя и слишком поздно активировал силовой кокон. Невыносимо обжигающее пламя, бурлившее внутри бронированной скорлупки и живьем сжигавшее находившихся внутри людей, лизнуло его ноги, после чего взрывная волна вытолкнула преграду из бронелюка, словно пробку из горлышка бутылки с шампанским. Тело рейдера в огненном ореоле, вырвавшегося из внутренности коробочки языка пламени, Словно из жерла пробудившегося вулкана пролетела по воздуху с десяток метров и рухнула на обочину дороги. От жгучей боли, резкой перегрузки и удара озем, дикарь на какое-то время отключился, провалившись в темноту. И в этой темноте его уже ждали. «Пришла пора тебе встретиться с моими хозяевами», Голос Тритона, звучавший из-за зарешечённой двери, был, как всегда, бесцветным и абсолютно безэмоциональным сухим. «С внешниками, что ли? На кой хрен они мне сдались?» «С моими настоящими хозяевами. Что касается внешников, то я лишь делал вид, что работаю на них. Таково было мое задание». «Тогда почему я об этом впервые слышу?» Потому что тогда тебе было еще слишком рано об этом знать. Тогда я повторяю свой вопрос. Зачем мне с ними встречаться? Потому что это важно. А еще потому, что иначе остатки твоих выживших друзей сейчас отправятся на тот свет следом за остальными. Но в любом случае ты можешь рискнуть и проверить сам. Тварь. Реальность вернулась рывком вместе с гулом пламени и оглушительным грохотом перестрелки. А еще с невыносимой болью в обожженных ногах. От нестерпимого жара синтетика штанов вплавилась в кожу бедер и голени, расплавившиеся резиновые подошвы берцев чадно тлели и нещадно жгли ступни сквозь истончившийся материал. Дикарь захрипел, скрипя зубами. «Настя, обезболивающее!» Когда спустя несколько секунд тело обдало волной благодатного тепла и боль немного отступила, дикарь услышал крик нимфы и с чудом сохранивший работоспособность рации. «О, Господи, он жив! Лунь, держись!» Рейдер повернул голову налево и увидел, как броневик в сотне метров от него с треском петляет по зарослям ивы в попытках сбить прицел пулеметчику БТР, которого дикарь сейчас не мог видеть. Его скрывал огромный жаркий факел, в который превратилось их БМП. Зато он прекрасно видел росчерки трассеров яркими штрихами, вспарывающих воздух на пути к цели. Девушка использовала обочину дороги и небольшую низменность как защиту от пулеметного огня. И пока ей удавалось уйти из вражеского прицела. Но долго так продолжаться не могло. С такой плотностью огня рано или поздно «Тигр достанут из башенного орудия и накроют очередью». Он стиснул челюсти, скрипнув зубами, с хрустом сжал обожженные, почерневшие от копоти кулаки. Там-там, Ви, токсин и даже топор, которого он так отчаянно пытался спасти, все они погибли в огне, кумулятивная струя противотанковой ракеты выжгла внутренности бронемашины вместе с находившимися внутри людьми. Лишь он один умудрился уцелеть, да и то по какому-то невероятному стечению обстоятельств. Дикарь почувствовал, как внутри него заклокотал расплавленный свинец. Разум захлестнула дикая, нечеловеческая ярость, направленная на убийцы его друзей. Ему неистово захотелось оказаться рядом с ними и вцепиться им в горло, сдавить его со всей силы, рвать глотки с наслаждением, слыша сдавленный последний хрип этих нелюдей. Лишь неимоверным усилием воли он смог подавить в себе неконтролируемый поток эмоций и остудил голову. Того сейчас требовала ситуация. Оплакивать погибших он будет после. Сейчас есть более срочные дела. К тому же месть, это блюдо, которое полагается подавать холодным. Рейдер высунул нос из-за дорожного бруствера и, прикрываясь ладонью от жара пылающей БМП, принялся рассматривать поле боя. Но почти сразу увидел, как в его сторону полетела цепочка трассеров. Пули взрыли гравий и обочины в каком-то метре от него, забросав глаза песком и вынудили дикаря юркнуть обратно. Пулеметчик врага точно знал свое дело, среагировал на его появление так, словно только этого и ждал. Сучары, хорошо подготовились. Но той пары секунд рейдеру хватило, чтобы хоть примерно оценить расстановку сил. И из этой информации был вынужден сделать неутешительные выводы. Они крепко встряли. Противник организовал грамотную засаду, вырваться из которой шансов у них практически не было. Вновь зашипела рация. «Это хвост! Чтоб его! Его БТР лупит по нам с холма! А, черт! Лунь, пригнись, а то пулю поймаешь!» Дикарь снова скрипнул зубами, принимая волевое решение. «Аврора, уходите!» Голос девушки напряженный, злой, и, судя по ноткам в нем, слова, сказанные рейдером нимфе совсем не понравились. «Чего ты там бубнишь? Сейчас я тебя подберу!» «Они играются с нами. Стоит мне залезть в машину, нас тут же расстреляют из крупняка. Валите отсюда нахрен!» «Черт, с два, я тебя тут брошу, понял?» Дикарь зарычал, словно волк, угодивший лапой в капкан. «Это приказ, твою мать! Сваливайте немедленно, слышишь меня? Я уйду один, не думайте обо мне, спасайтесь сами!» И, похоже, это возымело эффект. Блять. Рейдер с облегчением увидел, что, несмотря на отборную ругань девушки в эфире, броневик изменил курс и принялся петлять в небольшом овражке, постепенно удаляясь от места засады. Хотя радоваться пока было рано, противник, занявший выгодную позицию на местности... В любой момент мог уничтожить машину пуском еще одного Птура или очередью из Крупника. Дистанция вполне это позволяла. Похоже, ему придется прислушаться к словам своего пассажира и поступить так, как предложил ему Тритон. Разве что сделает он это на своих условиях. Дикарь выдохнул, вырвал корпус рации из частично оплавившегося клапана разгрузки, после чего перешел на канал, которым обычно пользовались в повседневной жизни «Стронги». Враг почти наверняка слушает его. «Хвост, слышишь меня? Прекратить огонь!» Пока противник молчал, рейдер с тревогой прислушивался к перестрелке, страшась услышать грохот взрыва или перестук крупнокалиберных пуль по металлу бронированного автомобиля. Но злопамятный лидер одной из группировок «Стронгов», затаивший на него злость, После их последней встречи и впрямь слушавший эфир ответил спустя некоторое время. «О, да у нас тут уцелевший турист, и с какой стати мне прекращать стрельбу?» Дикарь выдохнул, гася вновь вспыхнувший от звуков издевательского голоса хвоста пламя ярости внутри себя. «Отпусти машину, и я сдамся тебе без сопротивления». Абонент на другом конце глумливо хохотнул. «Ты и так у меня в руках. Мои парни кроют всю территорию, тебе некуда деваться». Рейдер ответил ему с долей злорадства в голосе. «Тритон тоже так считал. И где он сейчас?» «Повторяю предложение. Отпускаешь моих людей живыми, и я сдамся тебе без сопротивления». «Твое начальство», — он подчеркнул последнее слово интонации, «наверняка совсем не против заполучить меня живым и здоровым. Я ведь прав». Повисшая в эфире пауза дала понять, что его слова угодили в точку. Хвост обдумывал ситуацию, решая, как поступить. И, судя по внезапно прекратившемуся перестуку пулемета, его выбор был сделан в пользу предложения дикаря. Тот с облегчением услышал постепенно удалявшийся гул мотора «Тигра». «Значит, машина все еще на ходу и уезжает прочь». «Ладно, выходи». «Не гони лошадей. Ждем пять минут, пока тачка не скроется из виду. Потом я выйду». Дикарь уловил перемену в голосе вражеского стронга. Тому явно не понравилось, что собеседник, даже находясь в такой проигрышной ситуации, продолжает диктовать ему свои условия. «Ты не в том положении, чтобы торговаться. Выходи с поднятыми руками». «Ага, сейчас. Шнурки только поглажу». «Я выйду, а ты еще одним птуром тигр поджаришь». «Я сказал, ждем пять минут, пока тачка не отъедет на безопасную дистанцию. Потом я сдаюсь». Хвост какое-то время молчал, после чего неходя пошел на уступки. «Даже не вздумай что-то выкинуть, усек. Попытаешься меня поиметь, и тебя тут же пришьют на месте. А шалаву твою поймают и повесят на первом дереве». «Я слово свое держу. Рассказал, что сдамся. Значит, сдамся. Сам, главное, свою часть сделки выполни, тогда и проблем не будет. Время пошло. Жду ровно пять минут. Потом либо ты выходишь сам, либо мы тебя вытащим на веревке из той ямы, где ты засел». Рейдер с грехом пополам вытащил из кармана аптечку и вкатил себе лошадиную дозу промедола. На набутов сейчас лучше задействовать на помощь его регенерации». Состояние у него сейчас хуже не бывает. Лишь бурлящий в крови адреналин и клокотавшая внутри злоба продолжали держать дикаря на ногах. Ощутив, что лекарство начало действовать, он лег на землю и попытался расслабиться, сконцентрировавшись на горевших огнём ногах. Судя по всему, они ему могут скоро понадобиться. Когда звуки, издаваемые тигром, исчезли вдали, дикарь встал, не дожидаясь, пока за ним придут, поднял руки вверх и вышел из своего укрытия, обходя по дуге продолжавший ярко гореть остов БМП. Он старался не думать о погибших в нем его друзьях и крестных и направился через дорогу в сторону смотревшего на него дулом корда БТР. Бывший теперь уже Стронг встретил его в окружении своих бойцов. Он приблизился вплотную к рейдеру, выдернул из его оплавленной и утратившей товарный вид разгрузки люгер, каким-то чудом не потерявшийся после взрыва Птура, и с издевкой окинул его фигуру холодным взглядом. «А нехило тебя покоцало, а? Ты хоть протянешь еще пару часов с такими ожогами? Не хватало еще, чтобы ты по дороге откинулся?» Дикарь ответил ему, сохраняя каменное выражение на лице. «Постараюсь не сдохнуть в процессе». «Да, ты уж постарайся». Хвост кивнул своим быкам, и те обступили пленника со всех сторон. Спустя секунду на дикаря градом посыпались меткие и не очень удары кулаков. Он прикрыл голову руками, пытаясь защитить лицо, но кто-то из нападавших умудрился попасть ему в висок. В голове загудело, картинка на какое-то время утратила резкость, и он очутился на земле. Его еще некоторое время пинали ногами, целясь в пах и живот. Удары были чувствительными, но и только. Разгрузка защищала его, принимая большую часть урона на себя, так что он отделался разбитыми губами, несколькими синяками и ушибами, да заработал парочку болезненных пинков по ребрам и обожженным ногам. «Ладно, завязывайте его метелить, а то и впрям ласты склеит. Нас за это наган точно по головке не погладит. Грузите его в буханку». Дикаря подхватили с земли чьи-то сильные руки и волоком потащили внутрь переделанного по рейдерской моде уазика, где усадили на лавку и пристегнули к ней наручниками. «Сиди смирно, а то добавки схлопочешь». Крепкий подручный хвоста с грохотом захлопнул заднюю дверцу вездехода и вышел наружу. Несмотря на гул, стоявший в ушах после нескольких болезненных ударов, Дикарь напряг уши, прислушиваясь к разговору лидера группировки «Экс-Стронгов» со своим подчиненным. И совсем не зря. Благодаря своему тонкому слуху, о котором нападавшие и не догадывались, он смог вычленить из шумов двигателей и сторонних звуков кусочек важной информации. «Дай знать Госту, пусть берет квадрик и отправляется следом за той шкурой. Нужно узнать, куда ее хрен понесет» а при случае попробовать ее прищучить, а то достала уже, сучка белобрысая. Так может, не стоило тогда ее отпускать? Вот поэтому, Чапа, командир тут я, а не ты. Пирог нужно есть по кусочкам, а не то подавишься. За этого хмыря нам начальство живот погладит точно, а вот смогли бы мы взять и его, и туша лаву разом, еще вопрос». «Не парься, никуда она от нас теперь не денется. Госту только скажи, чтобы действовал осторожно, у нее целая колода тузов в рукавах». «Принято». Разговор на этом прервался, а дикарь сделал для себя кое-какие выводы. Хоть формально Хвост и согласился на его условия, отказываться от своих планов по поимке нимфы он явно не планировал. Но тем хуже для него. Эта идея сродни попыткам поймать черную мамбу голыми руками. И кончится она, скорее всего, весьма предсказуемо. Шутить шутки с крайне сильной и чертовски злобной нимфой – идея весьма так себе. Впрочем, возможно, этот неизвестный гост тоже не лыком шит. Ведь в улье никогда не знаешь, на что может оказаться способен тот или иной иммунный. Хвост тем временем забрался внутрь буханки и уселся на скамейку напротив. Он некоторое время сухмылкой изучал побитое лицо дикаря. Рейдер тем временем задрал голову вверх из расквашенного носа струйкой текла кровь оба хранили гробовое молчание потом в салон автомобиля забралась еще тройка бойцов в полной выкладке один сразу занял место в самопальной пулеметной башенке на крыше машины оставшаяся двойка расселась по сиденьям у стен что находились ближе к водителю кэп мы готовы можем ехать бывший стронг кивнул в ответ Тогда одвинули, не будем тут задерживаться. Не хватало сейчас еще на рейдерскую группу из флюгера напороться. Наверняка кто-то на шум прикатит. Шах, держи этого хмыря на мушке, чтобы чего не вышло. Мутный он слишком. Его подручный постучал ладонью по перегородке, давая знак водителю, после чего недвусмысленно направил ствол своего ППС-43 прямо в лицо рейдеру. Машина взвизгнула с тортером и тронулась с места, покачиваясь на неровностях почвы. Хвост извлек из кармана потертый люгер рейдера, проверил патрон в казне, осмотрел пистолет со всех сторон. «Неплохой подгон. Спасибо за подарочек». Дикарь сплюнул кровавую тягучую слюну на обрезиненный пол. «Придержи пока у себя, только сильно не привыкай. Он мне скоро понадобится». Тот лишь хохотнул в ответ. «Да уж уверенности тебе не занимать. Но я, будь на твоем месте, слишком сильно на этот счет обольщаться бы не стал. Хотя кто его знает, как еще все обернется. Мы вполне можем оказаться на одной стороне. Не зря же наши так хотят с тобой повидаться». «Упаси меня, боги Улья!» Хвост на это никак не отреагировал. Он закатил глаза, откинулся назад и обмяк всем своим телом. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом бывший Стронг напрягся, как-то неуверенно принял прежнюю сидячую позу и облокотился на небольшой столик, заодно выполнявший функцию подоконника. Дикарь с оторопью отметил про себя некоторые перемены во внешнем виде хвоста. Зрачки его корих глаз расширились, как у зараженных, превратив их в черные провалы. Мимика и жестикуляция заметно изменились. Теперь перед ним словно сидел совершенно другой человек. От этих внезапных перемен у рейдера по спине побежали мурашки. Он окинул взглядом подручных хвоста, но те сохраняли на лицах бесстрастное выражение. Словно ничего необычного с их лидером не происходило. «Время дорого, поэтому сразу перейду к сути. Зови меня, Черный. У нас есть к тебе предложение». «А куда подевался хвост, и у кого это у нас?» «Ты сделаешь мне и себе огромное одолжение, если впредь прекратишь меня перебивать. Что касается твоего вопроса про хвоста, я его отодвинул на время этого разговора. Мы — это дети Стикса. Ты и тебе подобные заблудшие души обычно зовут нас килдингами». «Класс, только безумных фанатиков мне не хватало для полного комплекта. И что же детям Стикса потребовалось от моей скромной персоны? Прикуси язык. Ты за последнюю неделю обеспечил нас целой кучей проблем и неурядец. Заодно только это тебя следовало прибить к столбу вверх ногами и оскопить. Но мы оценили твою настойчивость и навыки, поэтому было решено предложить тебе место в наших рядах. Склонись пред нами. Такой шанс выпадает заблудшим крайне редко. Картина в голове дикаря наконец-то прояснилась, он осознал, о чем ему толковал его пассажир. «Хотите сказать, что Тритон на самом деле был вашей марионеткой? И не только он, но и вот эти вот гаврики тоже?» Он мотнул головой в сторону подручных хвоста. «С точки зрения пчелы, она просто живет своей жизнью, собирая нектар с цветов». Но для пасечника она часть троя, которая беспрерывно обеспечивает его медом. Пчела просто не в силах этого осознать, это выше ее понимания. «Вот ты, как раз такая пчелка и есть. Правда, на твою удачу весьма полезная в перспективе и которая может нам пригодиться в будущем. Так что хватит тратить мое время, я хочу услышать ответ». Дикарь глубоко вдохнул и выдохнул, утрясая в голове новую информацию. Он потратил еще пару секунд, чтобы привести себя в полную готовность, после чего, наконец, ответил черному, что использовал тело хвоста как ретранслятор. «Я не веду переговоров с убийцами моих друзей, да и безумных фанатиков недолюбливаю. Так что прошу меня простить, но вынужден ответить отказом на ваше заманчивое предложение». Черный лицом Стронга скривил недоверчивое и пренебрежительное выражение, после чего обронил тяжелую фразу. «Ты еще не раз пожалеешь о своем решении. Мы...» Что еще он хотел сказать, для дикаря так и осталось загадкой. Выжимая из себя последние соки, он сформировал вокруг себя линзу кинетического поля. Со звоном лопнула цепочка и браслеты наручников, рука рейдера, словно змея, дотянулась до разгрузки сидевшего слева от него бойца и сорвала кольцо с гранаты, висевшей на его разгрузке. Тот выпучил от страха глаза, вскочил на ноги, пригибаясь и крутясь на месте, словно ужаленный, и пытался вытащить грозивший вот-вот взорваться ребристый кругляш наружу. «Граната! Граната!» В салоне машины заорали на разные голоса люди. Тот боец, что держал его на прицеле Судаева, наконец среагировал и нажал на спусковой крючок. Дикаря ослепило дульной вспышкой, но пистолетные пули расплющились а защиту, не нанеся никакого урона. Сам же рейдер шагнул к обмякшему телу хвоста, дернул его на себя и обнял, словно тот был самым близким для него человеком, защищаясь его телом от осколков. «Это вам за моих ребят, твари!» Следующую секунду в тесном салоне рванул взрыв.